Пусть я неделю. Текучку по управлению коммунально-городским хозяйством нет никакого смысла описывать. Бессмысленная она, эта текучка, и беспощадная, как сами знаете что. А вот через неделю пришла пора выдвигаться в составе советской делегации в город Вену, австрийская федеративная республика. На сане выдернули в Москву аж за двое суток до отъезда. Поселили в ведомственном доме на улице Кусинина и трижды в сутки проводили усиленные инструктажи, как там себя вести, что можно делать, а что нет, и как поступать в непредвиденных ситуациях. У меня ж голова начинала болеть от одного вида инструкторов. Устинов, естественно, с нами не общался, у него и своих забот выше крыши. Но Сергей Владимирович разок так и заехал посмотреть, как мы тут и все ли в порядке. Всё путем, бодро трапортовал я ему. Скорее бы только оно всё закончилось. Надоело уже хуже горькой речки. Скоро и закончится, не менее бодро отвечал Ладиленоч. Ты главное дело не забудь. Намекнуть Картеру, как к нему в Москве хорошо относятся. И вообще не ударю в грязь лицом, а то мало ли что. Наконец наступило пятнадцатое октября, и нас увезли в аэропорт Овнукова. Оттуда все правительственные делегации улетали, если что. Одежду на этот раз нам разрешили гражданскую. Возили в закрытый спецраспределитель. Нет, не в двухсотую секцию Гума. У ЦК не мало таких мест, помимо нее. Там мы Сани и я отобрали себе по паре комплектов. Я взял серые, шивиотовые и коричневый шерстяной костюмы, а Аня, затратив два битых часа, выбрала что-то похожее на послевоенный стиль. Стильно получилось. О чём я ей тут же и сообщил, получив поцелуй в щёчку. Прилетели в Люкхавенвена под названием Швехат примерно в полдень. Встреча прошла довольно буднично. Бундесканцлер не почтил своим присутствием какие-то шестёрки встречали. Да и хрен бы с ним. Не бундесканцлер тут главный. Разместили нашу делегацию в Шонбруне. Вообще-то это исторически была резиденция Габсбургов. Королей сначала священной Римской, а потом Австро-Венгерской империи. Но ещё в XIX веке её начали приспосабливать под гостиницу, а в XX приспособили окончательно. Не для простых туристов, конечно, а денежных, ну и высоких особ, посетивших вдруг Вену с официальными или не очень визитами. По умолчанию сюда закидывали Елизавету II, Джона Кеннеди, Индиру Ганди. А теперь, значит, Устино с Картером тоже сюда определили в разные крылья, чтобы, упаси Боже, они никак не пересекались. А сами переговоры и подписание пахальных документов, значит, ровно посередине дворца должно было пройти в большой галерее, да. Ты, Сергей Владимирович, сказал мне уже в самом дворце в Ладеленоч. Будь наготове. Кто его знает, когда у Картера стрельнет с тобой встретиться. В пределах здания и парка можешь перемещаться, конечно, но за забор ни ни до особого распоряжения. Всё предельно ясно, Сергей Владимирович, ответил ему я. А то, что в баре находится, можно дегустировать или как? Или как? строго сказал Владимирович. Еду можешь брать, а напитки лучше не надо. Ну не надо так не надо. Номер нам с Аней выделили на третьем этаже. Не сказать, что об супер шик модерн, но здесь вообще-то все номера хорошие. Просто шик и модерн. Две комнаты, общей площадью под сорок метров, тяжелые плюшевые портьеры, кровать с балдахином, резные стулья и столики. А окно выходило в сад с красивыми по осеннему деревьями и кустарниками. Ну пойдем пройдемся что ли, предложил я Ане, когда мы распределили по местам свои вещи и одежду. Посмотрим, как жили австро-венгерские императоры. Ну, пойдём, согласилась она. Всё равно до ужина делать нечего. Наша девятка, естественно, во все углы своих людей расставила, но мы её вскользь задели. Показные красивые удостоверения в пластиковой корочке их полностью устроили, и в сад нас без препятствий напустили. Парк необъятных размеров, сообщил я Ане сразу же. Я ж почитал немного об этом ещё в Горьком, так что мог полноценную экскурсию здесь провести. Вон в той стороне так называемый пальмовый домик, ну, галерея с тропическими растениями, в этой лабиринт. Там, говорят, несколько часов проплутать можно, если без системы бродить, прямо по курсу японский садик и глориетта. Что за глориетта? заинтересовалась Аня. Павильончик такой в виде колоннады, Там говорят, кафе есть с местными вкусностями, и плюс к тому открывается прекрасный вид на весь остальной Шенбрунг и половину Вены. Ну, значит решено, идем в Глориету. И мы пошли в Глориету. С нас там попытались содрать двадцать австрийских шиллингов за вход в достопримечательность, но пластиковый пропуск смягчил суровое сердце охранника. За кофе с яблочным штруделем так и пришлось выложить наличные. Шиллингами я как-то не обоботился, но и доллары приняли с большой охотой, по курсу 1 к 10. Уселись за столик в самом углу. Народу-то, собственно, почти никакого не было. Человека 4 ещё сидели и закусывали. Ну вот, венский кофе дорогая, вот венский штрудель. А вон, замечательный вид на дворец, сказал я, откусывая кусок от пирога. Нравится? Конечно, поинтереснее, чем у нас на автозаводе, ответила она. Но не намного. В автозаводском парке тоже неплохо. Слушай, а это не американского президента встречают? спросил я у нее, заметив необычную суету у дворца. Наверное его. Он же позже нас должен был заехать. Тогда до пива и кофе и пойдем, что ли, его поприветствуем. Жаль флажков у нас нет, а то помахали бы. Все подходы к парадному подъезду дворца были перекрыты и неулыбчивыми шкафообразными охранниками в одинаковых серых костюмах. Тут я порадовался, что выбрал себе коричневый костюм, аналог нашей девятки. Ага. Нас естественно тут же притормозили метров за сто, не доходя до места. Понятное дело, безопасность лидера государства надо сохранять. Стали возле садово-парковой какой-то чаши. И я, пёрся на её рукой, стоим, ждём. Какое-то движение вдали заметил. А, это ведь он, эскорт Картера. Впереди мотоциклисты были штук 5. За ними Хаммер ехал, а дальше уж президентский Линкольн Континенталь. Нет, не белый, а строго чёрный. Ну и в хвосте опять мотоциклисты. Остановилось всё это строго посреди подъездной площадки. Сначала ребята из Хаммера всё отцепили, Потом дверь Линкольна открылась, и оттуда Джимми с Розалин вылезли. Я при этом весело махал рукой влево-вправо и орал: "Welcome, Mr. President!" И он меня услышал. И в ответ помахал рукой, а потом подозвал одного шкафообразного охранника и что-то сказал ему, не слышимое за 100 метров. Ну и последовал далее в парадный вход. Серёжа, тут же заметила мне Аня: Мне кажется, он насчёт тебя этому богою говорил, Аня ответил я. Мне тоже так кажется. А это значит, что скоро тебя позовут побеседовать, да? Нас, Анечка, нас. Ты же мой талисман, куда ж я без тебя-то? Однако предчувствия наши как-то не очень спешили сбыться. Никто к нам не прибежал и ничего не сообщил. Ну, пойдём продолжим знакомство Шонбурским парком, предложил я. И мы пошли продолжать знакомство. Тут ещё и павильон пустыня есть, и какой-то заколдованный сад. Что за сад? немедленно оккнула Аня. И кто его заколдовал? Вот это не успел прочитать в путеводителе, честно признался я. Так что можно попробовать на месте разобраться. Сад этот оказался тем самым лабиринтом, как следовало из таблички перед входом туда. За вход, кстати, требовали все те же самые 20 шиллингов. Но я даже не успел сказать привратнику, кто мы и показать пропуск, как на нас сзади набежали двое из Лорца. Судя по серым костюмам, чёрным очкам и богатырскому телосложению, явные захраны Картера. Мистер 40 лет, спросил тот, который пониже ростом. Так точно, ответил я, вынеся иблесь. Через полчаса вам назначена встреча с мистером Картером, а миссис сорокалет, уточнил я. Она приглашена? Охранники переглянулись, потом продолжил другой: повыше. На счет нее никаких указаний не было, можем уточнить? Уточнить уж, если не трудно. Нагло добавил я. И мы в четвером проследовали к парадному входу во дворец, очищенный уже от посторонних. Но ну, в прихожей, конечно, проверили документы, а далее нас в левое крыло повели, где американская делегация тусовалась. Привели в какой-то зал, большой, красивый, с картинами монархов, видимо, на стенах. Сказали сесть и не шевелиться. Через десяток минут вышел какой-то, видимо, самый главный охранник, возрастом сильно старше остальных, с седым бобриком на голове, но всё равно в чёрных очках. Он сказал, что кандидатура миссис сорока лет одобрена. Вместе, значит, поедете. А сейчас генеральный шмон. Аню отвели в соседнюю комнату, а меня прямо здесь обхлопали по всем карманам и возможным местам тайного хранения оружия. Ничего не нашли. Но на закуску еще металлоискателем прошлись и опять ничего хорошего не обнаружили. Тут вернулась Яня, видимо с теми же результатами. И нам предложили проследовать в следующее помещение, где мы карты Основы не увидели, а увидели его, вероятно, референта. Он предложил нам сесть и прочитал лекцию, как правильно общаться с президентом. Попытался было сказать, что мы вроде уже общались с ним, в дополнительных инструкциях не нуждаемся, но глядя на штурмовое лицо референта, отказался от этого намерение. Всё равно не поймёт. И спустя еще десять минут нас наконец допустили к телу. Картер был в одной белой рубашке и даже без галстука. Супруги его рядом не обнаружилось. Привет, Серж. Привет, Тэнни. Бодро поздоровался он. Розалин вы смотреваете? Устала она с дороги и пошла отдохнуть. Здравствуйте, мистер президент. Можно просто Джимми? Поправил он. Окей, Джимми. Вы хорошо выглядите. случайно не наши спортивные тренажёры помогли, намекнул я на скутер с моноколесом. Да, я иногда катаюсь по белому дому на твоём скутере, ответил он. Спасибо за подарок. А я ваш китайский корабль поместил на самое видное место в своей квартире, соврал я. А ведь на самом-то деле я и забыл про него напрочь, так и валяется в сумке. Нехорошо. Но давай уже к делу, резко сменил тему Картер. В прошлый раз ты дал мне три довольно дельных совета насчёт моей предвыборной кампании. Хочу попросить тебя продолжить начатое. О'кей, Джимми, можно я ходить туда-сюда буду? спросил я. Мне так лучше думается. Как Сталину, ответил он. Я видел в фильмах про войну, как он ходил по своему кабинету, а все смотрели ему в рот и боялись. Но ну, вы же бояться не будете, верно? Джимми посмеялся и разрешил. А я начал нарезать круги по залу, отражаясь в многочисленных зеркалах. Значит так. Первое. Главным конкурентом у вас будет Рональд Рейган. Это однозначно. А значит что? Правильно. Во-первых, взять себе на вооружение его основные предвыборные обещания, а во-вторых, попытаться дискредитировать его любыми возможными способами. У любого политического деятеля в шкафу не мало скелетов висит. Отыщите хотя бы один. Далее. Люди Рейгана будут шпионить за вашим предвыборным штабом. Поймайте хотя бы одного. Доказательно причём. Это будет хорошим ударом. Я присел за стол, налил в стакан то, что там стояло, минералка какая-то, выпил и продолжил нарезать круги. Очень пригодилась бы какая-то маленькая победоносная война. Я не знаю с кем. У вас там под боком в Латинской Америке чертово уйма стран со странными режимами. Вы берете ту, что попроще и освободите ее от дежурного кровавого диктатора. Это очень поможет в гонке за пост. Про водяного кролика, я, кажется, уже говорил. Джимми кивнул головой. Да, говорил. Тогда я продолжил. Теперь экономика. Дела у вас, если честно, на этом направлении очень так себе, верно? Снести уже наконец налоги. Это только на пользу делу пойдёт. Мир вступает в цифровую фазу развития. Про компьютеры Apple, надеюсь, слышали, о про интернет, о про мобильную связь. Это треснуло полагающих столпа экономики на ближайшие 30 лет. Надо помочь этим отраслям в первую очередь. Ещё одно. Рейган, актёр, от этого никуда не деться. Так что лицы действовать и работать, так сказать, лицом, он умеет куда лучше вас. А значит, надо сделать что? Верно. Во-первых, брать уроки актерского мастерства. У вас в Голливуде найдется немало прекрасных учителей по этой теме. Но во-вторых, свести его преимущества на этом фронте к минимуму. Как? Надо придумать. Наемите писчера и таров с хорошим чувством юмора. Пусть они пишут злые шутки про Рейгана, например. Да и насчет экономики. У нас технологии мобильной связи сейчас развиты лучше, чем у вас. У вас же они только в зачаточном состоянии, а у нас десять городов уже полностью подключены, еще в двух десятках работы ведутся. И все в цифровом формате, а не в аналоге, как на Motorola. Можем поделиться технологиями, а у вас будет серьезный бонус перед выборами, благодаря сотрудничеству с русскими телефон теперь доступен в любой точке страны. Это очень хорошо, не торопливай, ответил Картер. Но вы ведь не за красивые глаза собираетесь нам эти технологии дать, верно? В точку попали, Джимми, продолжил я. У нас в свою очередь не слишком красиво обстоят дела в микроэлектронике. Так что если, например, в ответ Intel открыла бы свой дочерний филиал у нас, да хотя бы в моём родном городе, это был бы абсолютно равнозначный ответ. Что за город? Поинтересовался президент. Раньше он назывался Нижний Новгород, теперь Горький, в честь нашего знаменитого писателя. Слышали, наверное? Ну, наверняка слышали. У нас же куча оборонных заводов стратегического значения. Да-да, вспомнил. Там недавно ядерная авария была. Точно. Не доглядели специалисты, но мы её быстро ликвидировали. Так вот, Я в этом городе как бы мэр? Не может быть, воскликнул Картер. Молодой ещё для таких должностей. Это у вас в Америке, молод. А у нас тут доверяют людям независимо от возраста. Ну так как насчёт обмена? Мобильники против микропроцессоров? Мне надо подумать. И ещё у тебя есть что-нибудь по предвыборной гонке? Э, задумался я. Да вроде всё сказал. Разве еще такой вот маленький советик: сделать упор на актерское прошлое Рейгана. Ну, мол, люди его в профессии не серьезные комедианты, и ни в какие управленцы их принципе не годятся. Почаще знаменитых комиков вспоминать: Чаплина там, Кита на, Лойда, Бенни Хила можно приплести, и слоган какой-нибудь убойный придумать. Ну что-то вроде: когда другие шутят, я делаю. Хорошо. А может, Енни что-то скажет? А то она всё молчит и молчит. Как и не получится у меня второй срок. Я подмигнул ей, мол, давай, жги, старушка, президент ждёт. И она зажгла. Конечно, получится, мистер президент. Кто, если не вы, а совет относительно внешности можно сказать? Можно, конечно, чего спрашивать, буркнул Картер. Уберите вы наконец эти мешки под глазами, они истарят вас лет на 20. И вообще, надо бы и спортом каким-то заняться. Желательно популярным в Америке. Что там у вас сейчас в моде? Джоггинг? Аэробика, с усмешкой ответил он. Благодаря вашим кассетам. Ну это уж чересчур, задумалась Аня. А вот джоггинг, плавание, велосипед самое то. Можно с парашютом прыгнуть пару раз, и чтоб это на камеру сняли. Добавить и себе немало очков. Я показала небольшой палец. Молодец, типа. Мне вас обоих надо в предвыборный штаб взять, сказал после небольших раздумий Картер. Пригодились бы. Вы, но никак не можем, Джимми, ответил за нас обоих я. В своей стране дел по горло. Но, например, по телефону, если что-то посоветовать, это всегда, пожалуйста. Расскажи про свой город. Как ты там выиграл и как работаешь? попросил вдруг Картер. У меня ещё, ещё 10 минут свободных есть. Пожалуйста, пожал я плечами. Про себя любимого и свои дела я могу хоть час говорить. И кратенько рассказал про свою предвыбранную компанию, а потом про работу, упирая в основном на ликвидацию ядерной аварии, а потом мы поехали со Спилбергом в Казахстан кино снимать. Слышал я что-то про это, ответил Картер. Ну и как, сняли кино? В процессе, мистер президент, в начале следующего года премьера. Кстати, приходите, не пожалеете. Я подумаю об этом. А правда, вы на ядерном полигоне что-то делали? Понтиризировался он. Чистая правда, заверил я его. И даже одно ядерное испытание засняли. Нам там по сценарию надо было. Вот по этому поводу еще одно предложение, разрешите? Вали. Весело ответил Картер, откинувшись в кресле. У тебя всегда такой фонтан предложений бьёт. Нет, в редких случаях. Сейчас как раз такой. А предложение такое. Раз уж у нас разрядка напряжённости и гласность, может вы нашу съёмочную группу тоже пустите на какой-нибудь стратегический объект в условный Лоса-Аламос какой-нибудь, а потом это крупными буквами будет в титрах написано. Спасибо мол за содействие Джимми Картеру и Дмитрию Устинову. Тоже неплохая реклама перед выборами. Картер окончательно развеселился и сказал, что тщательно обдумает это предложение. И на этом наша аудиенция закончилась. Прибежал обоченый референт и что-то прошептал на ухо Джими. Спасибо за содержательную беседу, сказал Картер, переводя глаза на бумажки, кое ему принёс референт. И тут я вспомнила просьбу Владеленовича. Два слова напоследок. Хотя наши страны и злые конкуренты на мировой арене, конкретно к вам, Джимми, отношение у нас в Кремле очень положительное. Это меня вчера просил передать Дмитрий Устинов. На всякий случай приукрасил я источник. Прямо лично Дмитрий просил? удивлённо переспросил Картер. Не сомневайтесь, прямо лично. Прямо вот глаза в глаза. Как сейчас мы с вами? Хорошо. Можешь ответить ему, что я тоже уважаю его и ценю такое ко мне отношение. И на этом мы с Санечкой вышли в узорчатые позолоченные двери. "Ну как тебе, Джимми?" спросил я у неё, когда мы окончательно вернулись на свою половину. Глаза у него, как у кого? Джимми тоже замечательный, как Устинов. Но глаза у него весёлые, как Ну не знаю, как у собачки жучки в моей деревне. Оригинальный у тебя сравнение, ничего не скажешь. Однако мне бы надо доложиться по начальству о беседе с источником. Я же обещал. Устинов, конечно, был вне зоны доступа, но Владеленович вполне в ней. Вызвали в войт большого зала, где за круглым столом сидели наши спецы и о чём-то переговаривались. Объяснил, что к чему и как. Он обещал провентилировать вопрос, а ты, Сергуня, иди пока в свою комнату и жди звонка. Пошёл в свою комнату. Аня за мной. Звонок раздался очень скоро. Я ещё дверь не успел за собой закрыть. Я подумал, что очень уж быстро Генсекs реагировал, но это оказался не совсем Генсек, точнее даже совсем не он, а Бобби Шульц из игрушечной компании. Соединили с ресепшн. Я, в принципе, не забыл про него. Мы же договаривались встретиться у меня. И даже кое-что приготовил. Но сейчас об этом не совсем к месту. Но ладно. Хай, Бобби. Как поживаешь? Как Эни? Всё отлично, Серж. Эни взяла пока паузу на подумать, а дела мои идут замечательно, но будут, наверное, ещё лучше, когда ты мне выдашь свою новую идею. Обещал ведь в Москве, верно? Обещал, значит, выполню. Моё слово железное, твёрдо ответил я. Сегодня до вечера у нас тут переговоры и подписание, а завтра давай встретимся где-нибудь в городе и перетрём тему. Годится? Конечно, годится. Я на 3 дня сюда приехал. Где встретимся? Ну я даже не знаю. Давай в праторе, что ли, в час дня, допустим, возле колеса обозрения. Договорились. До встречи. ответил он и отключился. Завтра прогуляемся до Пратера, ты не против? спросил я у Ани. Нет, конечно, дорогой. А что такое Пратер? Парк такой, типа автозаводского. Он называется так, потому что когда-то там были владения то ли Герца, то ли графа де Прато. Там же, кстати, главный футбольный стадион Вены. Можно местный футбол посмотреть. Ну уж этого без меня. Ты же знаешь, как я к футболу отношусь. Хорошо, дорогая, футбол можно отставить. Тут снова зазвонил телефон, и на этот раз это таки был он. Нет, не прямо Дмитрий Фёдорович, а посредник в лице Сергея Владимировича. Разговор с Генсеком, сказал он, у тебя будет завтра вечером, когда всё закончится. А сейчас готовься к официальным переговорам через 15 минут в большой галерее. И что я Мы сани, то есть там делать будем. Но что обычно участники делегации делают? Стоять у стенки, аплодировать время от времени, выражая своё горячее одобрение, позировать на камеры и всё такое. Мука, короче говоря, это смертельная была, а не участие в переговорах. Битых 2 часа так и простояли у стеночки, изображая энтузиазм и горячее одобрение. Приполз в свою комнату и смыл под душем остатки энтузиазма. Больше никуда уже не пошли, ну и во. А следующий день у нас свободное время было до 5 вечера. Настолько Устинов встречу назначил. Так мы после завтрака с Аней сорвались, оговорив, конечно, этот момент с Ладеленоычем. Метро рядом было, зелёная ветка, через 6 станций Карлплац. Там пересадка на красную линию, и вот он прямо перед тобой парк Пратер. Ничего, кстати, особенного в нём не было. Что мне и сообщила Аня. После получасовой прогулки по аллеям у нас на автозаводе почти всё такое же. Ну тогда к каруселям пойдём. Там по Ди Бобби нас уже заждался. Что ты там ему обещал-то? Сейчас всё расскажу и покажу. Думаешь, я время зря терял перед отъездом сюда? Бобби оказался человеком слова и действительно уже ожидал нас возле кас главной этой венской карусели. А в руках у него даже цветочки были. Он тут же вручил их Хане и ручку ей поцеловал. Она поблагодарила, слегка осмутившись. Давай уж прокатимся на этой венской достопримечательности, сказал Бобби. Раз уж сюда попали, там в этих вагончиках говорят можно и перекусить за одно. А давайте, легко согласился я. Только перекусывать можно не во всех вагончиках. А только в двух или трёх. Это надо заранее обговорить. Не волнуйся, Серж, спокойно ответил Боб. Я уже всё выяснил и даже билеты купил. Нам остаётся только дождаться остановки этого чёртова колеса и занять свои места. Всё-таки произошло, как он описал. Приятное иметь дело с предусмотрительным человеком. Внутри были сидения и уже накрытый стол с едой и напитками. Боб быстро разлил шампанское по бокалам, сказал дежурный тост и нетерпеливо перешел к делу. Ну давай выкладывай, что там у тебя новенького. И я выложил. Это были два варианта модной игрушки двадцать первого века под названием Йо-Йо. Один из пластины, второй из дерева. Крутили себя замечательно. А, я знаю такие штуки, сказал, рассмотрев игрушку Боб. У нас они давно в магазинах продаются, и особоважа та же я что-то не наблюдал. У вас обычные куски дерева и пластмассы продаются, заметил я. И называются они, кажется, её. А это высокотехнологичное развитие этой идеи. Во-первых, в центре подшипник встроен, так же как в спиннере. И тут я раскрутил пластмассовый вариант на запчасти. Вот, смотри сам. Внутренняя дорожка намертво с двумя дисками закреплена. А внешние с привязанной к нему веревочкой между дорожками шарики подшипника на оси вращения в добавок еще электромоторчик крепится. Когда все это дело вращается, вырабатывается некоторое напряжение, коэ питает разноцветные светодиоды. Показываю. И я скрутил все обратно и начал демонстрацию работы. Игрушка у меня летала не так, конечно, как у чемпионов, поэтому ё-ё, но тоже довольно весело. При этом моторчик жужжал, а лампочки быстро помаргивали. Так что соседний стол тоже заинтересовался. Суть уловил, спросил я наконец у Бобба: "Это не просто вещь для релаксации, как спиннер, ну и не анютин кубик тоже. Попроще. Это занятие для выработки ловкости и быстроты реакции. Именно поэтому в металле его, наверное, не надо производить, а то травм не оберёшься". И я повторил с десяток разных упражнений сразу с собой имея экземплярами. Летали они хорошо, быстро и разнообразно. Соседний стол смотрел во все глаза, а в итоге самый решительный из них подошёл и спросил: "Что это такое и можно ли его купить?" "Увы", ответил я подошедшему бюргеру. "Купить пока нельзя, потому что в единственных экземплярах существует, но через пару месяцев почему бы и нет?" "Верно, Бобби". Бобби задумчиво кивнул головой, а Бёргер отошёл за свой стол, весь в недоумении и заинтригованный. Всё-таки я тут вижу проблемы с правообладанием. Практически такие же устройства у нас уже много лет продаются. Ты про патент говоришь, уточнил я. Ну вот сам смотри, что там нужно, чтобы получить патент на полезную модель. Два пункта: промышленная применимость Тот, я думаю, ни у кого претензий не возникнет. Применимость на лицо. И навизна. Полезная модель не признаётся новой, если из уровня техники известные объекты, которым присущи все существенные признаки, описанные в независимом пункте формулы, то есть признаки, которые влияют на достигаемый технический результат. Так вроде сформулировано. Да, именно так. Какие тут есть существенные признаки, отсутствующие в уже продающихся моделях? Во-первых, подшипник, увеличивающий скорость вращения и создающий гироскопический эффект. Во-вторых, подсветка. Это очень существенный признак, особенно если в темноте. Ну не знаю, не знаю, пробормотал Бобби. Попробовать, конечно, можно, но это займёт немало сил и времени. О'кей, Бобб. Я готов существенно подвинуться в распределении прибылей. Тебе скажем, не четверть, а треть доходов идет. Сорок процентов? Мигом выпалил он. И мы договорились. Умеешь ты убеждать. Весело сказал я, допивая бокал шампанским. Договорились. Ты не против, Анюта? На всякий случай справился я. Она затрясла головой. Ну вот и славно. Да, вспомнил, что я еще хотел тебе сказать. Мою долю от Спинера можешь вложить в акции. Без проблем, немедленно отреагировал он. В какие именно? В Intel, Apple и Microsoft равными частями. Но ну, процентов 10 оставь на счету, мало ли что. И Intel, и Apple я хорошо знаю. А что за Microsoft такой? Зарегистрирован в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Хозяева Билл Гейтс и Полалин. О'кей, всё понял. Надо, наверное, присмотреться к этим парням. Ты ведь просто так ничего не делаешь, Серж, да? В точку попал. Может, тоже вложить в них немного денег, не пожалеешь. В это время наш вагончик достиг верхней точки колеса, и из окон открылся потрясающий вид на Вену и окрестности. А это что за река? спросила Аня. Дунай это, Дунай. Самая большая река Европы. Ну, если Волгу, конечно, не считать. А чего это она такая грязно-зелёная? Вроде бы всегда считалось, что Дунай голубым должен быть. Ну вот сама прикинь, ответил я ей. Он до Вены больше 1000 км течёт, и всё мимо промышленных регионов Германии, Швейцарии и Австрии, и все сливают сюда разные отходы. Ну как ему Дунаю остаться при этом голубым? Да и наша-то Волга, если положить руку на сердце, тоже не кристально чистая, да? Ну да, с прозеленью, согласилась Асяня. А вон там это что за шпиль? А, это, наверное, центральный собор в Вене, Святой Стефан. Ну и вот, все называют просто Астефи. Зайдём на обратном пути. А с тобой Бобби мы обо всём договорились, да? Ну, держи бразды, в случае чего звони. Я всегда на связи. Да, что там у тебя с Аней-то? Рассказал бы. Визу ей в Штаты пробиваю. Надеюсь, через месяц-полтора пробью, а там видно будет. Рассеянно ответил Боб, смотря в окно. Скажи ко мне лучше, серж. Почему в России так много красивых женщин, а в Америке так мало? Сложный вопрос, Боб. Я не в курсе. Может, ты, Аня, знаешь? Аня тоже затруднилась ответить на этот риторический вопрос. А мы тем временем сделали уже штук 5 полных оборотов. Карусель крутилась довольно медленно, так что обороты тоже не быстрые были. По-моему, нас сейчас попросят на выход, сказал Боб. Всего у нас заплачено за 6 оборотов, так что давайте доедим и допьём всё, что тут на столе есть, и начнём потихоньку собираться. На выходе из парка мы разделились. Бобби по своим делам отправился, по каким не сказал. Да мне это и не очень надо было. А мы с Анечкой решили прогуляться по Вене вплоть до центральной площади, там, где святой Стефан стоял. Там всего-то делов было: перейти по мостику, рука в Дунае, такой же зеленый, как и основное русло, а дальше наискосок по старинной застройке и через ринг, по которому медленно ползли в обе стороны трезвонящие трамвайчики. Смотри, почти как наш двенадцатый трамвай. сказала Аня, показывая на один из них. Сейчас вот сядем, закроем глаза, а когда откроем, окажемся на Автозаводском проспекте Кирова. Я не стал проделывать этот захватывающий эксперимент, а просто потянул её за рукав дальше. А почему оно Рингом называется? спросила Аня, прочитав название улицы. Здесь боксёры соревновались? Нет, Анечка, боксёров здесь и в помине не было. Ринго это кольцо в переводе. Когда-то на этом месте были крепостные стены и вены, как у нас в Кремле. Точно, только наши стены сохранились, а здесь их разобрали, когда надобность в них отпала. Ну какой смысл в эпоху реактивной артиллерии и ракетного оружия в крепостных стенах, правильно? Вот в девятнадцатом веке очередной местный император и приказал стены срыть, кирпич использовать на что-нибудь полезное, а здесь. Раз уж такое кольцо автоматом образовалось, разбить бульвары и пустить по ним трамваи. По-моему, неплохо получилось. Однако мы уже и до Святого Стефана Степана добрались. Да незаметно мы и на главную площадь города вышли, но попасть в собор нам, видимо, было в этот день не суждено. Там реставрация, что ли, какая шла, и всё было перекрыто временными заборчиками. Не судьба, значит. С огорчением сказал я: "Ну, пойдём тогда выпьем кофе в кафе Моцарт. И пора уже, наверное, на встречу с Генсеком будет отправляться". "А что за Моцарт?" спросила Аня. "О, это одно из самых знаменитых местных кафе. Ему 200 лет скоро будет. Кто там только не бывал. А главная фишка этого заведения это, как легко догадаться, торт Моцарт с профилем композитора и ещё один торт под названием Захер". инечь улыбаться захар это не отругательство и не от имени психоаналитика захар мозоха а просто сделал в первый раз такое лакомство франс захар и вроде бы и не очень дорого что-то мне не хочется тортов наелась уже на карусели может просто домой поедем попросила аня да без проблем отозвался я ты не заболела часом подруга что-то вид твой мне не очень нравится Нет, всё хорошо. Просто впечатлений слишком много, хочется передохнуть. Ну нет, значит, нет. Спустились в подземку и через полчаса входили уже в свой номер в Шонбрунском дворце. Через час меня позвали на встречу с Устиновым. Тот был как и Картер, в белой рубашке и без галстука. Здравствуй, Серёжа. Вчера Картер на переговорах H3 раза про тебя упомянул. Что у вас такого в беседе случилось? Здравствуйте, Дмитрий Фёдорович, ответил я. Ничего особенного там не случилось. Дали ему пару советов по организации предвыборной борьбы и предложил один взаимовыгодный обмен. Какой обмен? заинтересовался Устинов. Наши мобильные телефоны против их микроэлектроники. Ну, то есть мы передаём им технологию цифровой мобильной связи, а получаем производственную линию. Или даже две линии по изготовлению микропроцессоров Intel 886, или что там у них сейчас производится. По-моему, достаточно интересная идея. Как вам она? Устинов пожевал губами, поправил зачем-то очки и ответил: На первый взгляд неплохо, но детали, конечно, надо изучить. Да, и непременное условие – это, что бы эта линия у нас в Горьком дислоцировалась. Иначе какой же из меня мэр, если я упущу такие инвестиции в родной город? Подумаем, ладно. А ещё что-то интересное было? Что-то было, начал вспоминать я. А, вспомнил. Картер почти согласился пустить нашу съёмочную группу на какой-нибудь жутко секретный военный объект. Ну, в ответ на то, что мы им в Семипалатинск разрешили съездить в рамках политики разрядки и нового, так сказать, мышления. И какой, например, это объект? Я с Ходолоса Ламос предложил, а он с Ходоу не отказал. А так-то у них этих объектов как грязи. Военно-морская база Сан-Диего хотя бы, ну или космодром во Флориде. Это не военный объект во Флориде. Да неважно, всё равно ведь стратегический. Вы как, в целом этот пункт одобряете? Да не знаю, надо обдумать. Ещё что-то было? Да самое то главное забыл. Да словно передаю его последние слова. Я ценю добрые отношения ко мне генерального секретаря и можешь ему передать, что я его искренне уважаю. Вот на этом точно все. Устинов задумался, а потом мановением руки отпустил меня, и я ушел к себе в номер.